Тайная вечеря. Небо вечерии в стену влюбилось, Все изрублено светом рубцов, Провалилось в нее, осветилось, Превратилось в тринадцать голов. Вот оно, мое небо ночное, Пред которым как мальчик стою, Холодеет спина, очи ноют, Стенабитную твердь я ловлю, и под каждым ударом тарана осыпаются звёзды без глав. Той же росписи новые раны, неоконченные вечности мгла.